топ, топ, топает малыш. Сейчас уже смешно вспоминать, как все начиналось. Смешно вспоминать первую зарплату, выплаченную за счет распродажи подержанной конторской мебели, что осталось в наследство от папы Гриши. Битые старые жигули и москвичи, на которых разъезжало инфокаровское начальство, мечтая о далеком будущем, когда удастся пересесть на новые машины, краснеющего от безысходности Платона, пообещавшего вечером какому-то начальнику распредвал и утром обнаружившего, что денег в кассе нет, купить обещанное не на что, и вообще раз предвалов в Москве нет ни одного. Инфокар вырос на беспрецедентных по объемам поставках с завода. Успешным, как учил Платон, может быть только бизнес, который а. выгоден всем, б. не выходит за рамки закона, в. полностью соответствует всем договоренностям между партнерами. Он железной рукой вколачивал в инфокаровский персонал необходимость безусловного исполнения этих трех основополагающих постулатов. Тем, кому полагалось знать больше, чем прочим, Платон, быстро перемещаясь по кабинету, читал короткие лекции, ежеминутно хватаясь за телефонную трубку. Почему так здорово склеился бизнес с заводом? Чего мы хотим? Мы хотим получать машины бесплатно. Первый вопрос. Разрешено ли это законом? Алло, это я. Так, так, сейчас запишу. Позвони завтра в 4, а или лучше в 5. Все, обнимаю. Да, разрешено. Завод имеет свои центры, которые и продают машины. Конечно же, они не платят заводу авансом, а рассчитываются по мере продаж. Раз можно им, значит, можно и нам. Как сделать так, чтобы это состоялось? Алло, это я. А почему ты мне по этому поводу звонишь? Нет, нет. Ну, ладно, я скажу Мусе, пусть посмотрит. Все, обнимаю. Лена, я сколько раз просил не соединять меня с этим педорастом. Ты что, вообще не занимаешься ничем? Ладно, иди. — О чем я? — А, да. Центры возвращают заводу отпускную цену. Если машины пойдут нам, мы вернем вдвое, втрое. Выгодно? — Как это сделать? — Тысяча способов. Оплатим поставку комплектующих, проинвестируем строительство нового корпуса, что угодно. Дальше. Должны быть учтены интересы тех, кто принимает решения. Ну, это понятно. И имей в виду, один раз нарушишь договоренности — все, больше ты туда не придешь. Понял? Который час? Ух ты! Лена! Срочно соедини меня с этим! Ну, черт! Ну, вчера я с ним встречался, у Тимофеева. Алло! Это я. Все, все, уже еду. Лечу! — Всё, обнимаю. Лена, срочно водителя в машину, я опаздываю. — Так, о чём мы... Да, мне ехать надо. Я дико опаздываю. — Знаю, о чём спросишь. Откуда деньги, чтобы всем платить, верно? — Давай завтра. Ты мне только позвони предварительно. В четыре. Нет, лучше в пять. Пока. — Откуда брать деньги, чтобы всем платить? — И так было понятно. Завод, будучи государственной организацией, имел право продавать машины только по твердым государственным ценам. Поэтому машины не продавались, а распределялись по звонкам, по лимитам, по карточкам. И значительная их часть перепродавалась тут же за забором, но уже по цене более соответствующей реальности. Инфокаржа, будучи структурой коммерческой, оттянул на себя все заборные продажи, получая на каждой машине сотни процентов защищенного от инфляции навара. Защищенного, потому что доллары ходили по стране наравне с рублями, и продажа шла только за валюту. На худой конец, за рубли по биржевому курсу плюс несколько процентов на покрытие возможных потерь и с немедленной конвертацией. Понятно, что любая схема быстрого обогащения может действовать только на исторически коротком отрезке времени. По мере возникновения внешних обстоятельств, осложняющих жизнь, появлялись все новые варианты действий. Каждая законодательная или ведомственная инновация получала достойный отпор, либо спокойно подготовленной загодя, либо возникшие в результате интенсивного мозгового штурма с бессонными ночами, криками, взаимными оскорблениями и валокардином. Решения были изящны и сверхнадежны. Бешеная инфляция требовала немедленного принятия эффективных мер для защиты капиталов. Платон разработал и реализовал схему с участием некой иностранной компании, через которую должна была проходить вся выручка за машины. При этом в инфокар возвращались только те деньги, которые были необходимы для расчетов с заводом и для поддержания жизнедеятельности фирмы. Все остальное оседало в Швейцарии. Окончательный выбор фирмы-партнера – тоже остался за Платоном, который преодолел сопротивление отцов-основателей, настаивавших на Багамском или Кипрском офшоре. «Только Швейцария», — категорически заявлял Платон, «и только легальная фирма, давно существующая, никаких подставных однодневок». Это потеря денег. Орал Марк, размахивая руками и осыпая табачным пеплом всех присутствующих. «Ты представляешь, сколько это стоит!» «Тебе виднее», — спокойно отвечал Платон, — «ты же у нас контролируешь расходы». «Вот и контролируй». Из немалого списка возможных партнеров швейцарских фирм с длинной и добропорядочной историей Платон выбрал компанию «Тристар». Когда в Москве все тот же Марк потребовал объяснений, почему именно три не что-либо еще, Платон, блестя глазами, выложил на стол бланк этой фирмы с логотипом. Логотип состоял из двух трезубцев. Первый был расположен вертикально, зубьями кверху, а второй как бы лежал на первом. — Ну и что? — спросил Марк, брезгливо вертя в руках бумагу. — Не понимаешь? — с жалостью спросил Платон. — Ребусами никогда не увлекался? — Посмотри получше. Марк посмотрел, бросил бланк на стол и пожал плечами. — Ну, посмотри же! Платон объяснял как ребенку. Нижний трезубец — это буква Ш, правильно? Верхний — буква Е. Теперь понял? Нет. По правилам ребусов это читается как на ше. Наше. Наше. Понял? Марк тут же признал правильность и даже гениальность выбора Платона, но в кулуарах, пожимая плечами и криво ухмыляясь, говорил: "Это запредельно". Серьезнейшие решения принимаются черт знает как «рекбус краксворд». Расстановка сил в верхнем эшелоне инфакара определилась сама собой. Генеральным был Платон, однако значительную часть времени он проводил за границей, отслеживая движение денег и определяя направление инвестиций, а если залетал в Москву, то начинал труднопредсказуемое передвижение по разнообразным инстанциям, плетя паутину интриг, цель которых определялась только в тот момент, когда все ниточки, уже приобретали необходимую прочность на разрыв. В конторе Платон появлялся ближе к ночи, немедленно собирал всех, скороговоркой сообщал о достигнутых договоренностях, спрашивал, как дела и что нового, и, не дослушав ответа до конца, переходил к директивам, суть которых часто состояла в том, что такое-то количество машин надо продать такому-то, по заводской цене или отдать бесплатно, но чтобы все по закону, Лари, займись. Поэтому первым лицом фактически был Муса, замкнувший на себя бухгалтерию, кадры, Вопросы безопасности и взаимоотношения с городским и районным начальством, а также запутанные и неструктурированные вопросы внутреннего инфокаровского устройства. В коммерции он разбирался слабо и полностью передоверил эту область Ларри. Ларри же, несмотря на то, что через него шли все товарные потоки, приносившие в конечном счете живые деньги, значился в штатном расписании всего лишь коммерческим директором, правда, с правом банковской подписи, и на большее не претендовал. Круг его внешних связей ограничивался заводом, ГАИ и некоторыми другими структурами, которые могли оказывать хоть какое-то влияние на процесс приобретения и эксплуатации транспортных средств. Прочие контакты Ларри отсекал, А если по настоянию Платона ему и приходилось принимать участие в каких-либо протокольных мероприятиях, то он подчеркнуто держался в тени, в светских беседах и дискуссиях участия не принимал и довольно талантливо изображал из себя застенчивого и скромного провинциала, занятого скучными и малоинтересными для окружающих делами этого старательного крота-работягу и взгляды присутствовавших на этих мероприятиях людей, завороженных красноречием Платона, немногословным обаянием Мусы и бьющий через край общительностью Марка, скользили мимо пристроившегося где-то на периферии грузина, чье безразличие к происходящему плохо скрывала дежурная вежливая улыбка, робко прятавшаяся в соломенных усах. Что касается Марка, то он, смирившись с тем, что при живом муссе ему никогда не стать самым главным, решил сделаться самым нужным. Он попытался было влезть в деятельность Ларри, но потерпел сокрушительное поражение. Ларри, который демонстративно не вмешивался в чужие дела, к себе никого не допускал. Попытки Марка принять участие в переговорах по автомобильным проектам, чему Ларри формально воспрепятствовать не мог, привели к тому, что переговоры эти стали проводиться за пределами центрального офиса в местах, известных только Лари. Как-то раз Марк нажаловался Платону, что Ларри его отодвигает. И Платон, конечно, устроил скандал, требуя объяснить причины такой таинственности. Ларри пожал плечами и взял Марка на встречу с представителями Volkswagen. Пикантность ситуации состояла в том, что контракты, подписанные ранее с Daimler-Benz, исключали возможность сотрудничества инфокара с какими-либо иными немецкими автомобилестроителями. Ларри про это, естественно, знал, а Марк — нет. В итоге поведение на переговорах двух высших руководителей инфокара оказалось настолько несогласованным, что обалдевшие от непредсказуемости российского бизнеса немцы были вынуждены эти переговоры прервать и больше в инфокаре не появлялись. Таким образом, Ларри убил двух зайцев. Во-первых, он отодвинул Volkswagen ни словом не заикнувшись о договоренности с Даймлер-Бенц, а, во-вторых, сделал гроссмейстерский ход против Марка. Цейтлин, до самых печенок возмущенной неконструктивной позиции Ларри, решил, что пришел его час и устроил в присутствии Платона дикую сцену, обвинив Ларри в неумении договариваться и провале исключительно важной и выгодной сделки. Платон, разумеется, понятия не имел, что Цейтлину неведомы нюансы соглашения с Даймлер Бенц. Он внимательно все выслушал, сделал для себя соответствующие выводы и о чем-то переговорил с Марком за закрытыми дверями, после чего тот Клари уже не приставал. Тогда Марк начал планомерную осаду мусы. Памятая о разоблачении директоров стоянок, состоявшемся в дни Павловской реформы, он принялся методично заваливать Тариева разнообразными сведениями, мол, там-то и там-то, возможно, подворовывают, а там-то и там-то теряются большие деньги из-за бесхозяйственности, и знает ли Муса, как соотносится зарплата директоров дочерних предприятий с прибылями, которые они приносят в инфокар и так далее и тому подобное. Сведения эти, как правило, ни на чем не основывались, поскольку Квалификации, необходимой для такой агентурной работы, у Марка не было. Однако законам природы и экономики они тоже не противоречили, поэтому Муса, задавленный текучкой в ответ на требования Марка немедленно наладить всеобъемлющую систему контроля и учета, покорно кивал головой и безропотно подписывал изготавливаемые Марком приказы. Постепенно Марк подмял под себя всю инфокаровскую систему документооборота. оборота. В самом процессе коммерческой деятельности это мало что изменило, поскольку процесс этот регулировался не бумагами, а не громкими распоряжениями Ларри, просачивающимися через табачный дым, но зато в организационно-бюрократической сфере произошла настоящая революция. Марк встал между теми, кто подписывал документы, и теми, кто хотел, чтобы их подписали. И всему среднему звену, всем директорам, небо показалось вовчинку. Шурик Петьке. Привет, Петюня. Как ты там? Недавно Юрка ездил в ваши края, я просил его зайти к тебе проведать. А он вернулся, говорит, три раза заходил, ни разу застать не мог. Что за дела? У меня все нормально. Месяц походил, поприсматривался, потом устроился на фирму, называется «Инфокар». Торгуют машинами. Затащил меня сюда Костик, он у них охранником. Я сначала посмотрел, мужики все в порядке, все на девятках, но, думаю, годится... А мне выдали старую шестерку. Ну, сперва я был прикрепленный к ихнему буфету, лафа, с утра на рынок, потом по магазинам, вечером официантов по домам развезу и порядок. Месяц поездил. Костик меня устроил службу безопасности обслуживать. Тут уж пересадили на новую девятку. Штуку такую дали, представляешь? Если тебе хотят что-то передать, то звонят куда-то по телефону, и штука эта сразу начинает пищать. Нажимаешь кнопочку, а там на экране сразу сообщение, куда ехать, чего делать. Все такое. Балдёж. Педжер называется. Короче, езжу с охраной. Потом вызывает меня их главный охранник, говорит о тебе, мол, хорошо отзываются, не пойдёшь ли на машину сопровождения. Это знаешь что? Едет впереди Бугор на мерине, а ты за ним с охраной и плевать на светофор или еще там на что, как есть пять метров дистанции, так и должно быть. А если тебя кто-то обходит, надо шефа прикрывать то слева, то справа. А чё ж говорю? Давай в сопровождении. Дали мне американский джип. «Ну, я тебе скажу! Навороченный весь! Сверху люстра, впереди кенгурятник, телефон внутри стоит. Да, три охранника со мной. И понеслась! Так вот и езжу теперь. Со временем у меня никак. Раньше часов двенадцать отрубишь и в койку». «И то считал много». А тут сутками приходится не вылезать. Правда, сменщика дали, через день работаем. Только от этого мало проку. Вот вчера в шесть утра выехал, в четыре утра вернулся. День проспал и опять за баранку. Платят мало. Да еще говорят, чтобы никому не рассказывал сколько. Коммерческая тайна. Смех. Но охрана говорит, что шеф всем обещал лично подбрасывать. Так что ждем. Мужики говорят, что я попал в аристократы. Тут так считается. Сперва разгон, потом охрана, потом персоналки, потом сопровождение, а потом начальство возить. Эти, которые с начальством, те самые крутые. А я за чуток пониже их. Только мне это до лапочки. Лучше всего живут, которые на разгоне. Его послали бумажку вести. он поехал и закосил часа на два. Или вечером, к примеру. Рванул куда-нибудь на Тверскую, тёлку снял, и хорош. И машина в его распоряжении круглые сутки. Хочешь, колым, хочешь, девок снимай. А я джип загоню во двор конторы, Утром за мной разгонщика присылают, привозят к джипу, забираю охрану и еду за шефом. И все время, пока я в машине, охрана при мне. Так что не забалуешь? Вот такие дела. Как там Галка? Передавай привет, скажи, что в отпуск заскочу. А ты в Москву не собираешься? Заезжай. Посидим, выпьем, джип свой покажу». Костик тоже про тебя спрашивал. Привет, передавай слону, вовке, кирпичеву и димке. Витке Большому скажи, что если будет кляльки клеиться, то приеду и рыл ночи еще. Присмотри там. Сестра все-таки. Ей я отдельно написал. Ну все, пока. Шурик. Эра инфокара. Непонятно и пугающе была скорость, с которой инфокар из рядовой коммерческой структуры превратился в одного из лидеров российского бизнеса. Но уже газетные страницы заполнились рекламой, призывающей покупать машины только в инфокаре. Уже пошли по стране анекдоты типа «Вы думаете, это наш номер телефона?» «Нет, это наша цена!» Уже ошалевшие от незнакомого словосочетания покупателя стали обрывать телефоны, интересуясь, как же все-таки выглядят эти инфокары и где их можно приобрести. И у всех, сидевших за новогодними столами, дрогнули в руках наполненные шампанским бокалы, когда за одну минуту до полуночи вместо традиционного обращения к народу, главы государства, прозвучало поздравление инфокара, а на привычном фоне Кремлевской башни под бой курантов возник нахально подмигивающий инфокаровский глазок. Сотни машин уходили с инфокаровских стоянок, принося в копилку до полумиллиона долларов ежедневно. Как грибы после теплого летнего дождика росли по всей стране инфокаровские станции технического обслуживания, аккуратные, беленькие, с обязательным инфокаровским глазком на фасаде, при входе в которые сразу же хотелось, если и не снять обувь, то как минимум тщательно вытереть ноги. И когда клиента встречала длинноногая красавица с инфокаровской эмблемой на трепетной груди и провожала его к начальнику приемки, элегантному джентльмену в тщательно выглаженном костюме и галстуке, Когда, передав машину и ключи приветливому молодому человеку в безукоризненно чистом комбинезоне, клиент усаживался в баре, словно бы скопированном из иностранного журнала, и за счет фирмы накачивался кофе, чаем, пепси-колой или чем-нибудь еще, рука его уже непроизвольно тянулась к бумажнику, и в копилку капала очередная увесистая капля. — А с начальником смены поговорить можно? — Нет, нельзя. — А с мастером? — Тоже нельзя. — Что, и с мастером нельзя? — Слесаря вызовите сюда. Я объяснить хочу. — Невозможно. — Это нарушение правил обслуживания. — Слушай, дорогой, можно я в ремзону пройду? Мне поговорить надо? — Нет, вход в ремзону запрещен. Если хотите посмотреть, как чинят вашу машину, пройдите, пожалуйста, сюда. Вам сквозь стекло все будет отлично видно. Да что же это за порядки такие? Правила фирмы. Еще кофе желаете? И долго еще отдуревший клиент мотал головой, отгоняя дорогие его сердцу воспоминания о дяде Сереже с Варшавки, долгих и проникновенных разговорах, о непонятном скрипе при переключении передачи и фантастическом чувстве облегчения в момент перехода увлажненной трудовым потом десятки из рук в руки. Со всей страны в офис Инфакара потянулись представители золотоискательских артелей и угольных бассейнов, металлургических заводов еще не совсем разорившихся колхозов, творческих союзов и начавших входить в силу коммерческих структур, управления внутренних дел и бандитских группировок, и все они — чистые и нечистые были в инфокаровском предбаннике как в райском саду никто никого не ел и седые оперы с многолетним стажем мирно соседствовали с мрачноватыми увешенными золотыми цепями абразинами, а демократ стрясущийся от возвышенных идей козлиной бородкой стрелял сигаретку у типичного представителя парт номенклатуры Черный верх, белый низ, есть. Белый верх, черный низ, есть. Есть. Чтобы внутри было мягенько, есть. Тоже есть. Все есть. Вот утвержденные цены. Идите в кассу. А вот такое тоже есть. Нет, вот такого нету. Остальное все есть. А такого нет. Это не вполне соответствовало действительности. Было все. Но кое-что Ларри держал в неприкасаемом резерве, о чем помимо директоров стоянок не знал никто. И вокруг этого дефицита закручивались привычные людские водовороты, кипели страсти и разыгрывались нешуточные трагедии.